Митрич во власти тьмы Льва Толстого, сокрушаясь о судьбе русской женщины, спрашивает через анютку весь слабый пол деревни, «Кто вас учил?» «Только пьяный мужик поучит, когда вожжами». Только и ученья, и со свойственному прямодушием, этому именно примитивному воспитанию, Митрича склонен приписать ту легкость, с которой бабы решились на ужасное преступление. Сам Митрич из всей своей жизни крепко запомнил на старости лет только одно это как его пороли до да какой-то несчастную девчонку, при виде которой ему стало скучно, и он спас ей жизнь. Этот последний эпизод в связи с теми страшными экзекуциями, которые ничто не могло вытравить из памяти старого солдата, Особо ярко характеризует то прирождённое русскому мужику добродушие, исконное славянское добродушие, которое безрезультатно пытался выбить и татарский кнут, и голландские линьки, и немецкие шпицрутыны, и наши отечественные розги и плети. Правда, Митрич пугает онютку детоской, которая поднимет трубашонка, да и нух листать. Но это запугивание только ласковый угомон дедушки по опыту узнавшего, что нет ничего страшнее телесных наказаний. Митрич это положительный тип русского крестьянина, вся история которого, конечно, не столько история войн, бранных подвигов, просвещения, культуры, сколько история плена, прозибания под властью провижа, плетей и розог. История телесных наказаний в широком значении их применения. Подобно Митричу простой русский народ за малым исключением забыл на старости лет геройство и милость начальников, забыл историю царств, смуд завоеваний, не помнит большинство подробностей тех славных дел, где сказалась мощь и подвижничество русского духа, и где он сам непосредственно участвовал. Всё вытеснила в нём память о систематической и бессистемной порке, которой со времён закрепощения подвергали русского мужика. Порки следы которой изгладимы порой на теле, никогда не изгладимы в душе. Вся жизнь народа проходила под вечным страхом и стезанием: порой родители дома, порой учитель в школе, Пароль помещик на конюшне, парольи хозяева ремёсел, пароли офицеры, становые, волостные судьи, казаки. Чуть не все, кто приходил в соприкосновение с почти бесправным крестьянином. Не было местности, где бы, выражаясь словами поэта, русский мужик не стонал. И, конечно, эти стоны не могут пройти бесследно в истории русского народа. Я не говорю о чаше возмездия, я говорю лишь о складе души потомства тех битых масс, за которые, согласно иронической пословице, двух не битых дают. Говорю о тех, в чьи жилах до сих пор течёт кровь озверевших, униженных, кровь притупившихся от долгого позора, кровь пугливых, не столько перед муками совести, сколько перед мукой физической.